Вскоре свет погас, пошли новости. Речь фюрера поставили в самом начале. Пленка была зернистая, кадры прыгали, обрывались. Видимо, и фильм монтировали, и копии делали в спешке. Мне по-прежнему мерещилась полосатая покрывало на голове и плечах фюрера. А больше, кроме его усиков, я ничего толком не различал. Мои мысли разбегались во все стороны, как прыскают стайки испуганных рыб перед водолазом. Фильма я практически не видел. Это была какая-то англофобская ахинея. И неотступно думал о том, что видел днем. Нет, это же полный бред. Я понимал, в реальности такое невозможно, но в то же время не хотел верить, что у меня галлюцинации. Что сотворила пуля с моей головой? Необратимо искользило мир? Или же правду у меня открылся третий глаз, способный видеть обычно скрытые вещи? Когда сеанс закончился, на улице уже стемнело. Пора бы поужинать, но есть не хотелось. Я вернулся в отель и заперся в номере. В течение трех дней я никуда не выходил. В дверь постучали, я открыл. Расыльный передал, что оберштурмбанфюрер Хаузер оставил мне сообщение. Я попросил вынести тарелки с остатками еды, которую заказывал накануне, и прежде чем спуститься, позвонить принял душ и причесался. «Вернер Бест в Берлине», — сообщил мне Томас, — и готов встретиться со мной сегодня вечером в отеле «Адлон». «Ты будешь?» Я поднялся к себе, наполнил ванну горячей водой, погрузился в кипяток и не вылезал, пока не почувствовал, что легкие вот-вот разорвутся. Потом попросил прислать парикмахера, побрился, и в указанный час явился в «Адлон». Я нервно крутил в руках бокал «Мартини», и, провожая взглядом гауляйтеров, дипломатов, офицеров СС высшего ранга, богатых аристократов, которые назначали здесь свидания или останавливались, будучи проездом в Берлине, думал о Бесте. Как такой человек, как Вернер Бест, отреагировал бы, если бы я признался, что видел фюрера в покрывале Раввина, Бест, несомненно, порекомендовал бы мне обратиться к врачу. Впрочем, возможно, он разъяснил бы мне холодно, что так было надо. Любопытный тип. Я познакомился с ним летом 1937 года. Томас просил его о помощи, когда меня арестовали в Тергартоне. Впоследствии Бест ни разу не намекнул на тот случай. После моего поступления на службу он продолжал мной интересоваться, хотя и был моложе лет на десять. Неоднократно приглашал поужинать, обычно вместе с Томасом и кем-нибудь из офицеров СД, как-то раз с Оллендорфом, который пил много кофе и мало говорил, а иногда мы встречались тета-тет. -тет. Бест был человеком удивительно конкретным. сдержанным, объективным и в то же время страстно преданным идеалом. Едва познакомившись с Бестом, я сразу заметил, что Томас Хаузер подражает ему. А позже убедился, это касается почти всех молодых офицеров СД, восхищавшихся им в большей степени, чем Гейдрихом. Бест в тот период проповедовал так называемый «героический реализм». «Имеет значение не то, ради чего ведется борьба, а то, как она ведется», цитировал он Юнгера, чьи книги читал с жадностью. Для Беста национал-социализм являлся не столько политической позицией, сколько образом жизни, суровым и радикальным, где смешивались воедино способность к объективному анализу и готовность действовать. Высшая мораль, объяснял он нам, состоит в преодолении традиционных запретов во благо народа. В этом отношении Крикс Югенд Генерасьон, поколение военной молодежи, которому принадлежал и он, и Олендорф, и Сикс, и Кнохен, и Гейдрих, отличается от предыдущего юнге фронт-генерацион, поколение молодых фронтовиков, переживших войну. Большинство гауляйтеров и руководителей партий, в том числе Гиммлер и Ганс-Франк и Геббельс и Дарре тоже представляли крик с югент-генерацион, но Бест обвинял их в идеализме, сентиментальности, наивности и отсутствии реального взгляда на вещи. Военная молодежь, не заставшая ни войну, ни даже выступлений фрайкеров, выросла в смутные годы Веймара и в противовес тогдашнему хаосу выработала радикальный народный подход к национальным проблемам. Молодые люди примкнули к НСДАП не из-за ее идейных разногласий с другими народными партиями двадцатых годов, а потому что НСДАП не погрязла в теориях, внутрипартийных дрязгах и бесконечной пустопорожней болтовне, а сконцентрировалась на организации, массовой пропаганде и активных действиях, естественным путем заняв лидирующее положение, и именно СД – стало воплощением непримиримой, объективной, честной позиции партии. Наше поколение, тут Бест имел в виду наших с Томасом ровесников, еще окончательно не сформировалось. Оно достигло зрелости при национал-социализме, но пока не сталкивалось с настоящими трудностями, и мы должны готовиться к их преодолению. Выработать жесткую самодисциплину, учиться борьбе за нацию, если понадобится уничтожать врагов, без ненависти и злобы, планомерно, оперативно, осмысленно, а не так, как приучились эти наши шишки, привыкшие действовать так, будто до сих пор ходят в звериных шкурах. Вот такие настроения господствовали в СД, в эру профессора доктора Альфреда Сикса, возглавлявшего и отделение, в котором я начал работать, и одновременно факультет зарубежной экономики в университете. Человеком он был желчным, скорее неприятным, чаще говорил о расово-биологической политике, чем об экономике. Он исповедовал те же методы, что и Бест, и пользовался авторитетом среди молодых людей, завербованных в течение нескольких лет Хёном – молодых волков СД. Среди них были Шелленберг, Кнохен, Беренс, Альквен, конечно, Олендорф и ныне менее известные Мельхорн, Гюрке, убитый в бою в 1943 году, а также Леммель, Тауберт. Все они были деятельными, собранными Обладали ясным умом В партии их недолюбливали А я, вступив в СД Мечтал стать таким, как они Впрочем, теперь я не уверен, что хочу этого После опыта, полученного на Востоке У меня создалось впечатление, что Идеалистов СД вытеснили полицейские Бездушные чиновники, сторонники насилия Я не знал, что думает Бест об Энц Сунг, но не испытывал желания ни расспрашивать его, ни даже затрагивать эту тему, ни тем более делиться собственным неоднозначным мнением. Бест в нарядной черной форме с двойным рядом серебряных пуговиц и широкими лацканами из белого шелка появился лишь через полчаса. Мы для порядка обменялись официальным приветствием после чего он энергично жал мне руку, извиняясь за опоздание. Я был у фюрера, даже не успел переодеться. Пока мы поздравляли друг друга с повышением, к нам подошел метрдотель, приветствовал Беста и провел нас за зарезервированный столик в отдельной кабинке. Я заказал второй мартини, Бест – бокал красного вина. Его интересовала моя деятельность в России – Я отвечал, не вдаваясь в детали. Все равно Бест лучше, чем кто-либо понимал, что такое группа. А теперь я поделился с ним своим планом. Бест терпеливо слушал, кивал. На высоком выпуклом лбу, блестевшем в свете люстр, осталась красная вмятина, след от фуражки, которую он положил на банкетку. «Да, помню». Наконец, произнес он, вас давно интересовало международное право. Почему вы ничего не публиковали? Откровенно говоря, у меня никогда не было такой возможности в РСХА после вашего ухода. Мне доверяли только вопросы конституционного и уголовного права, а на фронте заниматься этим нереально. Зато я приобрел прекрасные практические знания о наших методах оккупации. Не думаю, что Украина лучший тому пример. Разумеется, нет, согласился я. Никто не понимает, почему Коху позволили распоясаться. Просто катастрофа. Это одно из нарушений функции национал-социализма. В отличие от нас, Сталин в таких случаях гораздо более принципиален. Но я надеюсь, что у людей, подобных Коху, нет будущего. Вы читали номер «Фестгабе», изданный нами к сорокалетнему юбилею Рейсфюрера? Я покачал головой. К сожалению, нет. Я вам передам экземпляр. Там я развиваю теорию «гроссраум», основываясь на понятии народного. «Висклиш» — статьи вашего бывшего профессора Хёна и Штукарта из Министерства внутренних дел освещают эту же тему. Лемель тоже высказался по этому поводу, но в другом издании. Речь идет о том, что пора прекратить критический разбор работ Карла Шмидта и одновременно выдвинуть на передний план СС как движущую силу в строительстве нового европейского порядка. Рейсфюрер при поддержке таких людей, как мы, мог бы быть главным архитектором, но он упустил свой шанс. Что же произошло? Трудно сказать, то ли Рейсфюрер поглощен проектами по восстановлению немецкого Востока, то ли перегружен другими задачами. Естественно, свою роль сыграло и участие СС в решении демографических проблем на Востоке. Здесь отчасти и кроется причина, по которой я решил покинуть РСХ. Я почувствовал, что в его последнем утверждении не хватало искренности. Еще в тот период, когда я защитил диссертацию о совместимости позитивной государственной власти с понятием «фольгеменшафт» и поступил в СД на условиях полной занятости, У Беста, которому я помогал проводить юридические экспертизы, начались проблемы, и в первую очередь с Шелленбергом. Шелленберг и в личных беседах, и письменно обвинял Беста в излишнем бюрократизме, ограниченности, называл его чернильным адвокатом, буквоедом. Гейдрих, как говорят, придерживался такого же мнения. По крайней мере, он полностью развязал руки Шелленбергу. Бест со своей стороны критиковал полицию за пренебрежение должностными правами. Конкретный пример. Он настаивал на том, чтобы служащие СД, прикомандированные к СП, как, например, мы с Томасом, действовали в рамках общегосударственных административных правил и процедур, а все руководители отделов обязательно имели юридическое образование. Гейдрих же называл все это детским садом, и Шелленберг не прекращал своих нападок. Помню, Бест тогда поразил меня своим замечанием. Вы знаете, несмотря на ненависть к 1793 году, иногда я чувствую, как мне близок Сен-Жуст, сказавший Меня меньше пугает суровый нрав или заблуждение одних, чем изворотливость других. Все это происходило весной накануне войны. О событиях осени, уходе Беста, моих собственных переживаниях я уже писал. Мне всегда было ясно, что Бест старается видеть положительный момент в своих служебных перипетиях. Во Франции и теперь в Дании, рассказывал он, я пытаюсь изучить практические аспекты этих теорий. И как продвигается работа? Во Франции хорошо восприняли идею администрации, осуществляющей общий контроль, но мы часто сталкиваемся с вмешательством вермахта, проводившего собственную политику, и Берлина, который пошел нам наперекор в историях с заложниками. И потом, конечно, 11 ноября всему положило конец. На мой взгляд, это была грубейшая ошибка. Ну ладно. Зато издание я надеюсь сделать образцовый протекторат. Вашу работу хвалят. О, у меня есть серьезные критики. Вы же знаете, я лишь в начале пути. Однако, помимо текущих задач, очень важно сформировать «Общее видение послевоенной ситуации. На сегодняшний момент все наши средства, обхоз, для достижения этого не согласованы, и фюрер посылает весьма противоречивые сигналы о своих намерениях, поэтому так трудно давать какие-либо конкретные обещания. Я прекрасно понимаю, что вы под этим подразумеваете». «Я кратко рассказал Бесту о Липпере, о надеждах, которыми он делился со мной во время нашей беседы в Майкопе». «Да, отличный пример», — откликнулся Бест. «Но вы должны осознавать, что и другие обещают фламандцам то же самое». «И теперь уже рейсфюрер с подачи обергруппенфюрера Бергера занялся внедрением собственной политики, и создает национальные легионы в ВАФНСС, что несовместимо или во всяком случае не согласуется с политикой Министерства иностранных дел. Проблема состоит в следующем. Поскольку фюрер лично не вмешивается, каждый проводит свою политику. Нет общего мнения и, как следствие, нет и по-настоящему расовой политики. «Истинным национал-социалистам мешают выполнять их работу, направлять и возглавлять фольк. Вместо этого партийные товарищи, портай Геносса распределяют между собой вотчины, чтобы править там, как заблагорассудится. То есть вы сомневаетесь, что члены партии являются подлинными национал-социалистами?» Бест поднял палец вверх. «Подождите». Не путайте членов партии с партийными товарищами. Между членами партии, вами, мной и, и Геносса существует разница. Национал-социалист должен верить в идею. А поскольку идея общая, все настоящие национал-социалисты работают в одном направлении – во благо народа. Но вы же не возьметесь утверждать, что эти люди – Бест обвел рукой зал. Настоящий национал-социалисты. Партийный товарищ обязан карьерой партии отстаивать свое место в ее недрах и защищает ее позицию в полемике, возникающей с другими иерархическими структурами, не учитывая при этом интересы народа. В самом начале партия замышлялась как механизм, сила, мобилизующая народ. Теперь же она превратилась в бюрократическую машину, не отличающуюся от других. Некоторые из нас уже давно полагают, что СС в состоянии прийти ей на смену. Да и сейчас еще не поздно, но и СС тоже поддается опасным искушениям. Мы выпили немного. Мне хотелось вернуться к волнующей теме. «Что вы думаете о моем намерении?» – наконец спросил я. Мне кажется, что именно во Франции с моим прошлым знанием страны и течений французской мысли я мог бы быть наиболее полезен. Наверное, вы правы. Сложность в том, что и вам это известно, что СС во Франции несколько вне игры и выполняет исключительно полицейские функции. Я подозреваю, что Милит Бефен Шлабер Мое имя не слишком вам поможет. У Абица. и того менее он не выносит вторжения в свою епархию. Но если вы тверды в своем решении, свяжитесь с Кнохеном. Он непременно вас вспомнит. Да, дельный совет выдавил я. Не на то я рассчитывал. Бест продолжал. Вы можете сослаться на мою рекомендацию. А дание не пойдет? Я нашел бы для вас хорошую должность. Я старался скрыть растущее замешательство. Я вам очень благодарен за предложение. Но у меня уже есть конкретные представления, связанные с положением во Франции. И я намереваюсь, если удастся, их расширить и углубить. «Я вас понял. Если передумаете, звоните». «Конечно». «Бест глянул на часы. Я ужиную с министром, мне срочно надо переодеться. Если я надумаю что-нибудь по поводу Франции или услышу о достойной позиции, то непременно оповещу вас. Буду очень признателен. И еще раз спасибо, что уделили мне время». Бест допил бокал и ответил «Мне было приятно. С тех пор, как я покинул РСХ, именно этого мне не хватает больше всего – возможности открыто дискутировать с людьми, близкими по убеждениям. В Дании приходится постоянно быть на чеку. До свидания, хорошего вечера. Я проводил Беста, мы расстались на улице». у бывшего посольства Великобритании. Меня взволновали последние слова Беста. Я осмотрел вслед его машине, катившей по Вильгельмштрассе, потом повернулся и пошел к Бранденбургским воротам и Тергартенам. «Человек, близкий по убеждениям?» «Когда-то, несомненно, так оно и было. А где они теперь, мои четкие и твердые убеждения?» Я словно на его увидел, как они тихо снуют вокруг меня. Но то, что я ловил, моментально выскальзывало из пальцев, будто сильный проворный угорь. Вот Томас тот действительно человек с убеждениями, причем эти убеждения определенно способствовали удовлетворению его амбиций и желаний. Вернувшись в отель, я обнаружил записку. Томас звал меня на балет. Я перезвонил, чтобы извиниться, но он прервал меня на полусловие. Ну, как прошла беседа? Потом принялся объяснять, почему он, в свою очередь, не может ничего сделать. Я внимательно слушал и, улучив удобный момент, отказался от приглашения. Томас возмутился. «Ты одичал! Тебе полезно выходить!» В итоге я согласился, хотя идти мне ужасно не хотелось. Все русские балеты были, естественно, запрещены, давали дивертисменты Моцарта, Гавот и балетные номера из Идоминея, а потом безделушки. Оркестром дирижировал Караян, восходящая звезда, еще не затмившая в ту пору славу Фуртвенглера – Я встретился с Томасом у служебного входа. Кто-то из его друзей предоставил нам свою личную ложу. Организовано все было прекрасно. Услужливые гардеробщицы, приняв шинели и фуражки, проводили нас в буфет, где мы в компании музыкантов и старлеток студии Геббельса, которых Томас сразу очаровал своим остроумием и элегантностью, выпили аперитив. когда нас привели в ложу, расположенную у самой сцены над оркестровой ямой. Я прошептал, не желаешь ангажировать какую-нибудь? Томас пожал плечами. Смеешься? Чтобы после пролечиться у хорошего доктора, надо быть как минимум группенфюрером. Вопрос сорвался у меня с губ машинально. Я вовсе не хотел поддеть его, просто меня все раздражало, и ничего не хотелось. Но спектакль постепенно захватил меня. Лишь несколько метров отделяли нас от танцоров, и, глядя на них, я чувствовал себя жалким, изможденным, несчастным, словно вновь ощущал холод и ужасы войны. Артисты, возлепительных в своих блестящих костюмах, «Совершали прыжки и пируэты, и это совершенное владение телом вызывало у меня смешанное чувство зависти и восторга. В первом антракте я ринулся в бар и, возбужденный, вспотевший в своей форме, хлопнул несколько бокалов и прихватил бутылку с собой в ложу. Томас весело поглядывал на меня и тоже пил, но медленнее». Дама, сидевшая в ложе напротив нас, все время изучала меня в бинокль. У меня бинокля не было, и хорошенько рассмотреть ее я не мог, но она явно не сводила с меня глаз, и в конце концов это начало действовать мне на нервы.